Глава 9. Антон Северов, Крылов, Одун, Ток, Шумер и другие правители цивилизации собрались на планете Эра. Цель – найти приемлемое решение для жизни в будущем – заложить фундамент новой экономической модели. Те, кто прилетел с территории Галактической Империи, с удивлением посмотревали на Эдиона и Протона, зная, что в прошлом те командовали объединенными флотами Империи. Примечание. 18. Примечание 18. Роман «Стратегия реванша». Прибыл император Георгий с Юталом. Как же без него? Ему придется понаблюдать за финалом того, что он затеял тысячи лет назад. Заседание начал с северов, рассказав об обстановке, которая сложилась в настоящем, и предложил подумать о будущем. «Нам повезло, что сектором заинтересовались высшие силы, которых представляет император Георгий». Иначе все закончилось бы плачевно. Георгий кивнул и заговорил. Северов прав. Чистая случайность, что мы прибыли в такой острый момент в вашей истории и смогли предотвратить коллапс ваших систем. Теперь вам предстоит начать свою историю с чистого листа. Для этого все есть. Нужно лишь ваше искреннее желание сделать это. Сегодня будет первый шаг к благой цели. Император Ле тут подпишет так-то полные безоговорочные капитуляции. И, конечно, официально, в присутствии средств массовой информации, отречется от престола. В зале повисла тишина. Такого поворота никто не ожидал. Даже Северов, хотя и планировал нечто подобное. Но в гораздо более мягкой форме. Встал повелитель и глава цивилизации Олит Ютел. Собравшиеся его знали и знали историю, связанную с ним. Примечание 19. Примещание 19, серия Космический дьявол. Он одновременно олицетворял как добро, так и зло. Личность совершенно неоднозначная и непредсказуемая. Настороженную тишину нарушил его размеренный голос. Вижу всех и знаю всех. Вы, конечно, знаете меня. Я изменил историю ваших цивилизаций, изменил цели и время жизни, так как многие стали бессмертными. «Я сам много времени был императором галактики и старался сделать вашу жизнь лучше». «Было всякое. Теперь наступило время расставаться. Я забираю цивилизацию улит и улетаю с императором Георгием». Вопрос с лету там император Георгий предложил решить кардинально. «По-другому нельзя. Не тяните. Лучше сделать это прямо сейчас». Георгий посмотрел на Ютала и реакцию руководителей цивилизаций – понимая, что любви здесь к нему никто не питал. «Поднялся Илья Королев!» Ютал посмотрел на него, понимая, что тот ничего хорошего не скажет, но по большому счету теперь это значение не имело. «Соглашусь с императором Георгием. Вопрос нужно решить кардинально и сейчас. Что касается повелителя Ютала, то больше, чем мне, с ним воевать никому не пришлось. Правда, был период, когда мы сражались вместе. Ютал настоящий боец! Удачи тебе, Юта, на новом поприще. Не скажу, что буду скучать. Лучше, если бы мы никогда больше не встретились. Эссеевра понимал, Георгий не зря пришёл. Он ждал финала, ждал развязки и уже сказал, какой она должна быть. Тянуть не стоило. Я поддерживаю ваше решение и приглашаю на наше совещание императора Летту и репортёров, которые будут вести прямую трансляцию на все цивилизации Галактики. Двери открылись, зашла толпа журналистов и репортеров. Появилась аппаратура для ведения трансляции. Когда все приготовились, Северов дал команду ввести Летута. Вошел Летут в сопровождение конвоя. По нему и не скажешь, что он удручен или опечален. Его провели и усадили на отведенное место. «Император Летут, вы напали на конфедерацию Солнца и проиграли битву. Признаете этот факт?» Битву остановили неизвестные силы, которые не вовремя вмешались и, кстати, встали на вашу сторону. «Так вы признаете поражение?» «Учитывая, что я не выиграл, значит, проиграл в силу сложившихся обстоятельств». «Повторяю, вы признаете свое поражение?» — настаивал Северов. «Мне ничего не остается делать, как только признать». «Хорошо. В таком случае вы готовы подписать капитуляцию Галактической Империи». к такому повороту дела я тут не был готов. Подписывать ничего не собирался. Открыл было рот, чтобы высказать своё решение, но сказал совершенно другое. Коли я признал своё поражение, то будет логичным подписать капитуляцию полную и безоговорочную. Сказав это, он с ужасом понял, что находился под жёстким контролем главы цивилизации Олит Ютова. Ведь тот мог любого олит взять под контроль. Летут совсем забыл об этом, и вот расплата. Ютал в его сознании улыбнулся и сказал, «Это расплата за предательство». Северов, несколько огорошенный такой покладистости императора Летута, попросил принести ему текст с капитуляцией. «Ознакомьтесь и подпишите. К чему такие условности? Что там может быть нового?» Рука сама потянулась к ручке, и он поставил размашистую подпись «Ознакомься». с ужасом наблюдая за тем, как сам себя уничтожает, но поделать с собой ничего не мог. Юто оставил ему сознание, и он наблюдал за собой со стороны, не в силах сопротивляться. Правители цивилизации и все присутствующие в зале в этот исторический момент видели и слышали, что император Ле тут добровольно подписал акт о полной и безоговорочной капитуляции. Собравшиеся, не ожидавшие такого развития событий, одобрительно загумонели. Только Королев подозрительно посмотрел на Ютала, но ничего не говорил. Северов продолжил. «Теперь, когда капитуляция подписана, стоит ли вам, император Летот, оставаться на должности императора?» «Почему нет? Я очень хорошо чувствую себя в качестве императора и готов с вами сотрудничать». Ютал играл, чтобы все действие выглядело достоверно. «Пожалуй, но вы скомпрометировали себя перед цивилизациями Галактической Империи». и я предлагаю подписать акт об отречении от престола». Наступила полная тишина. Никто не ожидал такого развития событий. Все существо кричало. «Никогда!» «Никогда вы от меня этого не дождетесь!» Но сознание крепко держал под контролем Ютал и наслаждался внутренней агонии Летута. «Если вам будет от этого легче, я подпишу акт о своем отречении. Где он?» Все шло как по маслу. «Я не могу. Северов просто не верил в происходящее, а Королев теперь точно знал, кого благодарить за это, но никогда никому не скажет. Принесли акт, Летот подписал его и отдал императорский жезл, потом обратился к жителям своей империи. «Жители Галактической империи, прошу простить меня за доставленное страдание, я был плохим императором и занял этот пост обманом, когда настоящий император Ютл временно ушел». Я захватил трон и посадил всех руководителей в тюрьму. Я был плохим императором и не прошу снисхождения. Теперь у вас настоящие правители. Думаю, что они будут лучше вести вас в основе жизни, сказал и сел. Ютал перестроил его сознание таким образом, что он соответствовал тому, что говорил. После этого Ютал встал и направился к выходу, где столкнулся с королём. Куда же ты, повелитель? А досмотри здесь что до конца. Теперь это ваш спектакль. Постарайтесь быть хорошими режиссёрами. Спасибо, Ютал. То, что ты сделал сегодня, лучшее за время нашего знакомства. Ютал понял, Илья его раскусил и ответил нейтрально: "Всё относительное, Илья. Теперь всё в ваших руках. Попробуйте сделать мир лучше". На этом они расстались, похоже, навсегда. Заседание совета глав закончилось помпезным приёмом. такого успеха Северов давно не испытывал. Теперь можно строить новую галактику. Оставался лишь вопрос, что делать с Летотом. Посмотрев на Илью, задал ему этот вопрос. "Думаю, ничего. Посадите под домашний арест где-нибудь на необитаемом острове с хорошими условиями. Сегодняшний поклад то есть он заслужил это". "Пожалуй, ты прав". Подошёл император Георгий, поздравил с прекрасно проведённым мероприятием. И сообщил, что завтра в 9.00 станция покидает эту вселенную. Теперь все зависит от вас. Не повторяйте прошлых ошибок. Удачи вам и вашим цивилизациям. Георгий покинул планету с чувством исполненного долга. Так же, как и Ютал. Оба довольные отправились на станцию, где полным ходом шла подготовка к завтрашнему старту. Император, нужно передать координаты Гелиосу. Не волнуйся, я помню и не забуду. Разве не вы решаете, куда лететь? Георгий показал пальцем наверх и просто ответил: "Они. Ты скоро с ними познакомишься". Георгий прошёл в управляющий центр станции. Пексоне доложил, что станция готова к старту. "Зея и и станция Надежда, приступить к подготовке станций к старту. Контрольное время 9:00. Запустить обратный отсчёт". "Приступаю к подготовке к старту и начинаю тестирование систем". Осталось доложить о состоянии дел и выполненном задании Алексу. Алекс с познающим трудились, не покладая рук, которых теперь не было. Была сила мысли, способная на все. Они могли формировать любые материальные и нематериальные конфигурации. Работали на микроуровне, на уровне субатомных частиц малых величин. Доходило до такой малости, как фории. Примечание «20». Примечание 20. Роман стража вселенной. Постепенно удалось стабилизировать выбросы материи в вселенных в обе стороны и локализовать зоны с изменением физики пространства. Теперь ещё немного терпения, и можно эти локации схлопнуть. После этого работу можно считать завершённой. Что касается биологических существ, попадавших на протяжении тосифилете в другие вселенные, то здесь уже ничего не поделаешь. Кому-то повезло найти разумные цивилизации и ассимилироваться с ними. Кому-то повезло меньше, и они погибли. Повернуть время вспять невозможно. Что случилось, то случилось. Главное, те, кто попал в другие вселенные, не обладали установками, открывающими порталы. И если бы обладали, тогда другое дело. Но в этой вселенной пока что прецедентов не было. Алекс отмечал хорошую работу слуг хаоса. Ещё бы немного, и мироздание могло посыпаться, на этот раз удалось отстоять. Отцу ответил сразу, тот доложил о положении дел и удачном, даже слишком, завершении операции. Замечательно, молодцы, сделали серьёзную работу. Вам удалось вырвать из рук хаоса два меча: цивилизацию олиты и цивилизацию Каниши. С ними будьте очень осторожны. может всякое произойти. Они порождение хаоса и только благодаря случайности перешли на нашу сторону. Да и то на это потребовалось миллионы лет и тысячи жизней. Я понял. Постараюсь, но будет очень непросто. Я и не говорил, что будет легко. Ты формируешь ударную армию, а не флот заметь, мощную, необычную армию. Есть ещё один необычный член нашей команды Ксор Гелиос. У него чуть не произошел бой с эрками, оказался не древние враги. — Так и есть. Ксоры — загадочное разумное существо. Ровесники вселенных в контакт ни с кем не вступают. Так что большая удача получить такого союзника. Он по большей части союзник Ютала. Соответственно, с ним перешел к нам. Ютал когда-то освободил его расу от рабства, и в благодарность тот стал ему служить. — Невероятно. Их невозможно поработить. Может быть и невозможно, но орфы как-то поработили. Кстати, ксоры воевали в этой галактике с Ютолом, и он едва их двоих не победил. Верховный Ксор стаи отправил Ютола в другие вселенные, подыскать себе место под звёздами подальше от них. Там он нашёл Гелиоса и тот всё уладил. Не перестаю удивляться. Ютол весьма неординарен. Посредник между вами и ксорами, круто. Даже у меня такого нет. «Как же нет, теперь есть!» «Действительно, я вот что попрошу, Алекс. Можно как-то подкорректировать сознание эрков, чтобы они не кидались на Ксора, как только его увидят?» «Попробую». «Спасибо, завтра мы стартуем». «Куда?» «Об этом я хотел спросить тебя, куда стартовать?» «Хороший вопрос, отец. Ты формируешь свою армию и должен быть уверен, что она выполнит свою задачу в любых условиях». «Допустим, и что?» С Юталом и Ксором все понятно. А вот с Логоном и Каниши нет. Как нет? Он сам попросил включить его в состав нашего флота. Сейчас экипаж отдыхает во внутреннем перимете. Отец, извини, перебью. Каниши — искусственное создание. Они как дети. В них можно вложить все, что угодно. И ты вложишь, что нужно, я не сомневаюсь. Но главное в этой связке — правитель и его помощница Амазонка. Оба заинтеретированы в новостью, что их цивилизация перестала существовать. Внешне они поверили в это, но внутренне нет. Им нужно самим увидеть, самим убедиться. И вот если всё подтвердится, они станут верными тоими союзниками, нашими союзниками. Соглашусь, твоей логике есть смысл. Получается, что я должен предложить Логону слетать в его вселенную. Тебе не нужно проявлять инициативу. Всё пусть идёт так, как идёт, но вот если Логан попросит тебя об этом, не отказывай. Такой рейд только укрепит твою позицию и космическую станцию в целом. Хорошо, я понял. А если он не обратится ко мне, куда лететь? Сбрасываю координаты нескольких вселенных. Там идут массовые проломы мембран вселенных. Боюсь, что целый кластер придётся уничтожить. Зачем уничтожать тебе? Для этого есть хаос. он старается и будет рад поработать. Ну я ему такой возможности не дам. На месте разберёшься. Тебе придётся иметь дело с массам интересных цивилизаций, в том числе и людьми. Кстати, они основные поставщики проблем. Так происходит практически во всех вселенных. Не во всех, но во многих. Будь осторожен, помни. Против тебя ведёт борьбу беспощадный слуга хаоса, апокалипсис в полном значении этого слова. И он полностью оправдывает свое предназначение. Хорошо бы его увидеть или встретить в прямом бою. Увидеть его невозможно, он сущность энергетическая. А почувствовать его присутствие, да. Он там, где разрушение, эпидемия, войны, землетрясение, извержение вулканов, падение на планеты метеоритов и так далее. Понятно. Он разрушает все. Значит, разрушитель... нет, отец. Он апокалипсис. Разрушитель это сущность другого порядка, и с ней справиться не так просто. Понятно, что с вашей высшей иерархией ничего не понятно. На этом разговор закончился, и Георгий стал готовиться к рейду по координатам, сброшенным Алексом. Реальность внесла свои коррективы. Алекс оказался прав.